жизни любые. Театры между собой связаны и часто обмениваются спектаклями. Наш театр по средам давал представления в театре Моссовета, а тут в свою очередь у нас. Это называлось дружить коллективами. Я должен был присутствовать на выездах. Вдруг рабочие сцены нечаянно порвут какую-нибудь декорацию и потребуется срочный подмалёвок. Как правило, такое не случалось. Я же говорю, в театрах работают знатоки своего дела. В театре Моссовета у меня появились новые знакомые театральные художники, жизнелюбы, народ всезнающий, а уж спорщики, похлеще живописцев, станковистов и графиков. Театр это потрясающе, восклицал декоратор Александр Великанов. Видят небеса, прямо на глазах рождается образ. Это не кино, где десяток дублей, всё подрезано, заретушировано. В театре всё необратимо. Каждый жест, каждая реплика. В театре всё фальшиво, возражала художник по костюмам Наташа Кудашова. Взбалмошная, с резкими скачками настроения, она могла в одну минуту перестроить любую компанию. Всё фальшиво. Я не верю, что раскрашенная фанера, дома, полосы картона, деревья, свисающая марля, листва и актёры не говорят, а произносят. Мне интересно делать только костюмы. Костюм это настоящее произведение. Особенно костюмы прошлого века. Поддержала подругу Светлана Инакова. Как говорила мадам Шанель, модно то, что не модно. В костюмах прошлого века столько выдумки. Си эти обурки, рюши, жабо, струящиеся юбки подчёркивают индивидуальность женщины, придают ей таинственность, не то что теперь, всё на виду, никакой тайны. Как вы не понимаете, в театре всё условно, кипетился постановщик Леонид Андреев. В древнем Риме на сцене вообще ставили доски с надписями: дом, лес. Но, ясное дело, художник в театре не главная фигура. Но ты завернул "Вскрикил Великанов, вскрикивал яростно, словно проглотил пламя. Видит небеса. Я придумываю не только оформление спектакля, костюмы, я создаю всю атмосферу." Великанов называл себя удачливым в работе и неудачником в житейском плане. Действительно, в его мастерской не раз случалось возгорание электропроводки. К счастью, ничего не сгорело. Дважды на него нападали грабители. У машины, которую он купил позднее, однажды отказали тормоза. Но, несмотря на эти грозные явления, я считал Великанова счастливцем во всём. Мало того, что он работал по призванию, он жил в большой ухоженной квартире с мебелью из старого тёмно-вишнёвого дерева, окантованного медью, имел красавицу жену и умницу дочь, которая его, главу семьи, обнимали и целовали по 20 раз в день. По словам Кудашовой, вокруг неё постоянно находились души умерших родственников и друзей, которые не давали ей покоя. Этим она объясняла и свою взбалмышность, и костюмы призраки. Мнительная Кудашова часто жаловалась на болезни, таскала в сумке кучу таблеток и пузырьков. В моей судьбе Кудашова принимала горячее участие. и встречи тихо ахала Ты чем болен Да вроде ничем пожал я плечами Нет, говори, чем ты болен? Я имею в виду не только адские болезни, но и мысли там всякие. Я только вздыхал. Мыслей было полно, но все, как правило, вполне здоровы, некоторые даже слишком. Вот возьми, куда шло протягивала пузырёк с розовым сиропом, настойка по индийскому рецепту. Тебе поможет. И учти, я это даю никому попало, ты понял? Чтобы не обижать знахарку, я с благодарностью принимал пузырёк. Со временем у меня скопился целый ящик её пузырьков, порошков, таблеток, я ни разу ими не пользовался, но на вопросы Кудашовой помогли ли, примерно отвечал. Ещё как. Инокова свою комнату превратила в зверинец, где обитало много всякой живности. от трептили до раскушного павлина. Художники-анималисты часто заглядывали к Иноковой, делали наброски её подопечных. Инокова собирала ключи. У неё была потрясающая коллекция ключей, от примитивных для почтового ящика до ампирных, сложной витиеватой конструкции. Каждому новому гостю Инокова подносила связку ключей и просила показать Какой больше всего нравится. И по выбранному ключу безошибочно определяла характер и наклонности человека. Другими словами, посредством такого теста гость сам подбирал ключ к своему сердцу. Я вообще-то и без ключей во всём разбираюсь. У меня чутьё на людей, призналась мне однажды Инокова. Тебя, например, я сразу вычислила. Ты пропащий человек, и если не бросишь курить и выпивать, Закончишь жизнь под забором. Говоря о театральных художниках, нельзя не перечислить ещё нескольких из тех, кого я знал. Художник-кукольник Олег Масаинов работал в театре Образцова и собирал изделия из стекла, старинные часы и шкатулки, покупал их на барахолке и в комиссионках, часто поломанными, и оживлял благодаря золотым рукам и технической смекалке. Комнату Масаинова украшал стеклянный зверинец. Виды изменённый мир, отражённый в стекле, а также стеклянные часы кукушка, часы кошка, часы сова и часы с садом. Каждый час, когда начинался бой, в саду шевелились стеклянные листья, порхали птицы и даже лил водопад. Иллюзию падающей воды создавал крутящийся плексиглас. Стекло самый изящный материал, говорил Масаинов. Ковсему, если прислушаться, эти игрушки издают звуки. Вообще, все предметы вокруг нас издают звуки. Мы многое не слышим, но живём в мире музыки. Она постоянно в воздухе. С того дня по вечерам я стал прислушиваться к вещам в своей комнатушке, и действительно каким-то странным образом они звучали. Все на морской лад. Звуки напоминали плеск волн, свист ветра, Скрип оснастки судна. Эти звуки теребили мою морскую душу, вселяли в меня жгучую страсть к странствиям. Художник Александр Тарасов делал декорации к кукольным спектаклям, а для себя писал картины фантазий: города, в которых не бывал, людей, с которыми не встречался. Он рисовал жизнь, какой она может быть, если убрать из неё зло. Но давно известно, такая жизнь всего лишь прекрасная мечта, ведь добро и зло уравновешивают друг друга. У нас замечательные люди, заявлял Тарасов. Мы живём среди пустой бравады и невежества, но сохранили чистые души. За это наш многострадальный народ достоин всех премий мира. Временами для приработка Тарасов оформлял стенды выставок. Невероятно интересно окунуться в новую стихию, говорил он. Свежий взгляд на привычные вещи рождает новые идеи. Взять цирк. Десятилетиями арену использовали в одном качестве, но пришли новые художники и устроили водную феерию. А когда работаешь только в одной области, начинаешь повторяться, используешь одни и те же приёмы. Получается некая безразмерная одежда, которая подходит всем. надо чаще менять работу и вообще образ жизни, тогда в каждом дне будет интерес. Я перечислил целую галерею художников, сделал их словесные наброски. Под конец скажу, каждый из них носил высокое звание мастер. А чудачество и хобби только придавали им дополнительную притягательность.